Глава четвертая. Сон наяву. Авария. Шелест шин, свист рассекаемого воздуха, грохот, лязг железа, виск тормозов, включенная фара на секунду ослепляет, снова удар, но глухой, отдающийся дрожью в теле, хруст сминающихся человеческих костей — Неожиданно оказавшихся такими хрупкими и звеняще, сваливвшиеся как снег на голову тишина. Кит открыл глаза и, невидящим взглядом уставился на едва различимый в темноте потолок. Этот навязчивый сон не стерся из его памяти при пробуждении, чтобы проявиться позже. Кары из него, пугающие и четкие, стояли перед глазами, и он торопливо поморгал, чтобы разогнать видение. Тишина, такая же, как и там во сне, нависла над ним, распухнув от звуков, которые поглотила, неощутимая, настырная, ненасытная. Тишина ночи Еца вполне могла сойти за еще одного жителя. Она была тут такой же полноправной хозяйкой, как и темнота. Ни голосов, ни шагов в коридоре. Сон рассеялся, и Киту очень захотелось услышать кого-то из своих соседей, чтобы разрушить ощущение даящего одиночества, знакомое наверное всем, кто просыпался среди ночи один в пустой просторной комнате. На тумбочке рядом с кроватью белел листок с рисунком, подарок лиса. Кид подтянул его к себе и провел пальцами по выдавленному карандашами, едва различимому в темноте контуру. На ощупь бумага показалась ему странной, скользкой и холодной, как настоящая змеиная чешуя. едва слышное короткое шипение разнеслось по спальне и кит торопливо отложил рисунок в сторону от греха подальше странности этого места до сих пор выбивали его из колеи спать пробормотал он себе под нос переворачивая подушку другой стороной и опуская на нее голову надо спать визг тормозов включенная фара на секунду ослепляют снова удар но глухой отдающийся дрожью в теле хрус сменающихся человеческих костей неожиданно оказавшихся такими хрупкими извеняящие сваливвшиееся как снег на голову тишина кровь на траве темные капли темные пятна на помятой траве невидимый источник света выхватывает еще что то темный прямоугольник потрёпанный уголок ровная строчка шва высокий темный силуэт неожиданно заслоняет свет стоит не шевелясь и смотрит на него рост у стоящим почти как в пакости если тот выпрямет спину авария дверь хлопнула кит сел на кровати и яркий солнечный свет ударил в глаза загоняя обратно под одеяло авария кит он выглянул из своего укрытия окончательно просыпаясь спящая непривычно растрепанная боая в светлом тонком сарафане Стояла возле кровати с ноутбуком в руках, видимо вскочила с кровати и так и бежала, забыв обуца. А? Авария! — в третий раз повторила спящее и плюхнула ноутбук ему на колени. В новостях было сегодня. Сегодня ночью легковушка с грузовиком столкнулась почти рядом с нами. Это тебе снилось. Кит тряхнул головой и растер ладонями лицо, заставляя себя вникнуть в ее слова. На экране была открыта страница местного новостного сайта. Стандартный текст со ссылками на Дорожную инспекцию сопровождался темной фотографией искореженного автомобиля. Он не помнил ни номера, ни марки, но узнал с первого взгляда. Даже холодок пробежал по спине, лишний раз подтверждая «Тот самый». «Это...» Кит придвинул ноутбук ближе и... и с жадностью перечитал новость ни имен никакой другой информации неудобный участок дороги не освещенный иномарка вылетела прямо под колеса грузовика виновник водитель легкового автомобиля погиб на месте прочитав это кит помрачнил показалось на секунду что даже солнце за окном потускнело его дар в очередной раз напомнило о своей бесполезности увидел и что дальше все равно не мог ничего изменить. У спящей, видимо, были свои мысли на этот счет. Она смотрела на Кита в упор, ожидая непонятно какой реакции, и даже на краешек кровати села. Видимо, демонстрация чужой силы приводила ее в восторг. «Ну?» — нетерпеливо спросила девушка, когда мрачный Кит вернул ей ноутбук. «Ты чего? Все же оказалось, как ты видел?» «В том-то и дело», — огрызнулся Кит, натягивая одеяло повыше. Ему на какой-то момент даже перестало быть приятной ее компания. Его сомнительные способности и так уступали силам каждого из них, а это подтверждение бесполезности было практически публичным унижением, да еще и на глазах той, с кем он тренировался. Какой толк в том, что я видел, авария случилась вон даже с жертвой. если бы я знал толком кто, где и когда можно было бы что-то сделать, что? грустно улыбнулась спящее нашел бы водителя и начал бы убеждать его не ехать тогда то по такой то дороге и кто бы тебя послушал не теж себя пустыми надеждами он несогласно мотнул головой но не стал продолжать спор говорить о смерти со спящей о проблемах которой он кое что слышал было как то слишком тем более у него было что еще ей сказать я кого то видел Кит наморщил лоб пытаясь удержать в памяти туманный образ тот вырывался и выскальзывал как угорь что-то похожее на то что ты рассказывала снова тот тип только лица не видно длинноволосый парень спящая заметно напряглась крышка ноутбука опустилась с тихим щелчком что кроме прочего и привлекало кита в девушке так это их одинаковое отношение к новым загадкам Никакого восторга и предвкушения, лишь настороженность и даже страх. Пакость, к примеру, сразу загорался недобрым энтузиазмом. Немо, хоть и боялась, все же начинала мучиться любопытством, а им двоим просто хотелось убраться подальше. «Вроде бы», — Кит снова поморщился. «Смутно, помню. Ни лица, ни одежды не видно было, только силуэт». «Ты чувствовал, как он на тебя смотрел», голос спящий был тихий зрачки расширились отчего серые глаза казались темными. Кит кивнул, ясно вспоминая свои ощущения. если бы она не спросила, он бы вряд ли сам сознался можно было списать все на собственное воображение, которое нарисовала страшную картинку после рассказа спящей но эти его сны не были простыми с нами и киту не хватало скепсиса чтобы принять такую версию. В коридоре загремело ведро, донёсся плеск. Может, Немо таки занялась уборкой, а может, снова лис нечаянно создал кому-то ловушку. «А знаешь...» — спящая повернулась киту всем телом, полная неведома откуда взявшейся решимости. «Я думаю, тебе надо туда сходить». «Куда?» «На место аварии. Это же совсем недалеко. Сам подумай, ведь не зря тебе это снилось». вдруг это специально для того чтобы ты там что то увидел что мрачно уточнил ясновидящий мало ли кит упал на подушку и почти враждебно посмотрел на потолок тот самый который видел проснувший среди ночи, но при этом совсем другой при свете дня он отлично понимал что его кошмары реальны, но как и любой человек совсем не стремился убеждаться в этом лично. мне много чего снится ответил он после долгой неуютной паузы не выдержав тяжелого взгляда спящий повсюду теперь бегать дверь комнаты бесцеремонно распахнулась и пакость уже не таясь переступил через порог колючий взгляд метнулся со спящей накида подмечая расстояние между ними и позы было видно как он торопливо просчитывает все варианты происходившего здесь до его появления Тривоватая ухмылка, возникшая через несколько секунд, позволила сделать вывод, что ничего эдакого пакость не надумал. «Шпионим?» — раздраженно спросил его Кит. «Разговор не хотел прерывать», — в тон ему отозвался пакость. За его плечом мелькнула рыжая макушка лиса. «Куда бы ты там ни собрался, а если что-то странное, я с тобой, и Немо прихватим». «А она захочет?» Возразил Кит, в планы которого совсем не входило портить и так нежеланную прогулку присутствием пакости. Пусть вон своими рыданиями в корпусе занимается, вместе с Немо. К нижному червю он не испытывал никакого негатива. Но Немо все чаще превращалась в безмолвный и покорный хвостик его единственного недруга. «А кто ее будет спрашивать?» Пакость скрестил руки на груди, подтверждая его размышления. «Без Немо смысла нет куда-то тащиться». а у нас прям настоящий радар для странностей уже проверенный последняя надежда отмахнуться от него и пойти на место происшествия одному или же в компании спящей пошатнулась Последняя кстати было самым привлекательным вариантом который бы даже частично скрасил неприятную миссию я может еще никуда и не пойду бросил недовольный кит который очень надеялся что энтузиазм пакости поутихнет вместо этого он получил насмешливый взгляд да нужен ты нам без тебя пойдем ты только расскажи что стряслось чего там за авария кит посмотрел на внимательно слушавшую их спящую и ты пойдешь твоя была идея она испуганно вздрогнула и потрясла головой прижав к себе ноутбук в полуспора кит уже и забыл какая она трусиха а вы не обидитесь если я тут побуду Спящая посмотрела сначала на него, а потом на пакость. «Понимая, что там уже ни трупа, ни машин, наверное, но как-то не по себе...» Она обернулась на непривычно молчаливого лиса, прислушивавшегося к чему-то слышному одному ему. «Я с лисом побуду, а вы берите Немо, если хотите». «Втроем останемся!» — встрепенулся лис, довольный, что его заметили, и тут же плюхнулся рядом с ней на кровать. «Вдвоем, лисенок!» спящая обняла его за плечи ты и я лис растерянно захлопал рыжими ресницами но тут увидел боые ноги спящие и сочувственно вздохнул сразу забыв про удивление тоже босоножки убежали